Глава седьмая. Головоломка кузнеца. Когда смех оборвался, на лице Айрама показалась самодовольная ухмылка. От него совсем не пахло страхом, как раньше. Можно было подумать, что он уже и раньше видел такие следы и знал о них все, что только можно знать. Впрочем, никто не обращал внимания на его торжество или на что-то другое, кроме следов огромных собачьих лап, впечатавшихся в камень. Не помогли даже объяснение Перина, что гончие давно ушли. Разумеется, он не мог сказать им, как узнал об этом, однако никто не обратил на это внимания. Один из косых лучей утреннего солнца падал прямо на поверхность серого валуна, ясно освещая его. Ходок, похоже, начал привыкать к слабому запаху сженой серы. По крайней мере, он лишь фыркал и предал ушами. Но другие лошади шарахались от коса выпирающего камня. Никто из людей, кроме Перина, не мог почувствовать запаха, и многие из них ворчали, заметив беспокойство своих лошадей, и взирали на камень со странными отмеченными так, словно то была какая-то диковина, выставленная бродячим цирком. Пухленькая служанка Берилейн взвизгнула, увидев следы, и покачнулась, словно собиралась упасть, со своей толстобрюхой, нервно приплясывающей кобылки. Но Берлейн только отсутствующим тоном попросила Анауру присмотреть за той, и уставилась на отпечатки настолько невыразительным взглядом, словно она сама была айс-седай. Ее руки, однако, крепко сжали по поводья, так что тонкая красная кожа перчаток побледнела на костяшках пальцев. Бертайн Галлене, лорд-капитан ее крылатой гвардии, В красном шлеме с изображением крыльев и тремя тонкими малиновыми перьями, лично командовавший телохранителями Берелейна этим утром, заставил своего высокого вороного Мерина приблизиться к камню, спрыгнул с седла в глубокий по колено снег и снял шлем, хмуро взирая на каменную глыбу единственным глазом. Пустую глазницу закрывал кусок красной кожи, удерживавшая его тесемка исчезала в длинных до плеч седоватых волосах. Судя по выражению его лица, командир не видел здесь ничего хорошего, но он всегда был готов к худшему. Перен считал, что в бою это полезно. Масури тоже спешилась, но не успела она оказаться на земле, как тут же замерла, держа повод своей серой в яблоках кобылы, затянутой в перчатку рукой, и нерешительно поглядывая на трех смуглолицы хаилок. Некоторые из маенских солдат пробормотали что-то нелицеприятное по этому поводу, хотя они уже должны бы попривыкнуть. Наура поглубже спрятала свое лицо под серым капюшоном, словно не желая смотреть на валуны, резко встряхнула служанку Берелейн. Та изумленно выпучила на нее глаза. Масури, наоборот, ждала около своей кобылы с видимым терпением, которое портило лишь то что она беспрерывно разглаживала свою красно-коричневую шелковую юбку, словно не отдавая себе отчета в том, что она делает. Хранительницы мудрости молча обменялись взглядами, такими же лишенными выражения, как и у сестер. По одну сторону от Неварин стояла Карелли, худощавая зеленоглазая женщина, а по другую — Марлин с сумеречно-голубыми глазами и выбивающимися из-под ее шали черными волосами, редко встречающимися у Аил. Все трое были весьма рослыми, ни ниже иного мужчины, и ни одна из женщин по виду не была старше Перина, разве что не намного. Но их спокойная уверенность в себе говорила о том, что им больше лет, чем отражалось на их лицах. Если бы не длинные ожерелья и тяжелые браслеты из золота и резной кости, их плотные темные юбки и черные шали Почти полностью закрывавшие белые блузы вполне могли бы принадлежать каким-нибудь селянкам, однако всем было ясно, кто здесь командует — они или Айсседай. По правде говоря, иногда даже возникали сомнения относительно того, командуют здесь они или Перин. Наконец Неварен кивнула, и на лице ее показалась теплая одобрительная улыбка. Перин ни разу еще не видел, чтобы она улыбалась. Это не значило, что Неварин ходила с хмурой миной, но она обычно выглядела так, словно искала, кого бы выбронить. Дождавшись ее кивка, Масури передала поводье одному из солдат. Ее стража нигде не было видно, и это, несомненно, являлось делом рук хранительницы мудрости. Обычно Равайер цеплялся за ней, как репей. Приподняв свою юбку штаны, она побрела прямо по снегу, который становился тем глубже, чем ближе она подходила к камню, и затем принялась водить руками поверх отпечатков, по-видимому направляя силу, хотя и не происходило ничего, что мог бы видеть Перин. Хранительницы мудрости внимательно наблюдали за ней, но ведь они-то могли видеть плетение Масури. Анаура не выказывала никакого интереса к происходящему. Концы узких косичек серой сестры закачались, словно она встряхнула головой под капюшоном. И она направила своего коня в сторону от горничной, убравшись тем самым из поля зрения хранительниц мудрости. Хотя это отдаляло ее также и от Берелейн. А ведь, несомненно, именно сейчас той мог понадобиться ее совет. Анаура в самом деле избегала хранительниц мудрости, как только могла. «Детские сказки оборачиваются явью» пробормотал галени, отводя своего мерина подальше от камня и искоса поглядывая на Масури. Он почитал Айсседай, однако немногие мужчины захотели бы находиться рядом с Айсседай, когда она направляет. Хотя, чего удивляться, я всякого навидался с тех пор, как покинул Маен. Сосредоточив все внимание на отпечатках, Масури, по всей видимости, не замечала его. По конников прокатилось волнение, словно они не могли до конца поверить в то, что видят, до тех пор, пока не получат от командира подтверждение. От некоторых резко запахло беспокойством и даже страхом, словно они ожидали, что гончие тьмы могут в любую минуту выпрыгнуть на них из тени. Перин не мог различить в этой мешанине отдельные запахи, но прогорклая них нервозности была слишком сильной, чтобы исходить всего лишь от нескольких людей. Галени, по-видимому, угадал то, что Перен почуял носом. У него были свои недостатки, но он командовал солдатами уже давно. Повесив шлем на рукоять своего длинного меча, он ухмыльнулся. Повязка на глазу делала ухмылку несколько мрачноватой. Он выглядел как человек, способный шутить перед лицом смерти, и ожидавший того же от других. «Если черные собачки будут нас догонять, мы посолим им уши», — объявил он громким бодрым голосом. «Ведь так с ними всегда поступаю в сказках, разве нет? Только сыпани соли им на уши, и они исчезнут». Некоторые из копейщиков засмеялись, но зловоние страха уменьшилось не очень сильно. Истории, рассказываемые у Камелька, — это одно, А те же истории, разгуливающие по земле во плоти, совсем другое. Галени подъехал на своем вороном к Берелейн и положил руку в перчатки перчатке на холку ее гнедова. Он посмотрел на Перина оценивающим взглядом, который тот спокойно вернул, делая вид, что не понял намека. Что бы ни хотел сказать капитан, он мог сказать это в присутствии Перина и Айрама. Галени вздохнул. «Они будут держать себя в руках, Миледи», — тихо проговорил он. «Однако, честно говоря, мы находимся в очень уязвимом положении, со всех сторон враги и продовольствие на исходе. Порождение тени только усугубят ситуацию. Я служу вам и Маену, Миледи, и при всем своем почтении к лорду Перину, возможно, вы захотите внести изменения в свои планы». Гнев опалил Перина. Этот человек собирался бросить Фейли в беде. Но Берлейн заговорила прежде, чем он успел высказаться. Изменений не будет, лорд Галленя. Иногда можно было позабыть, что она является правительницей. Но сейчас в голосе Берлейн звучало величие, достойное самой королевы Андора. Выпрямившись в седле, которое под ней казалось троном, она говорила достаточно громко, чтобы окружающие слышали ее решение, и достаточно твердо, чтобы все, кто слышали его, поняли, что оно окончательное. Если враги окружают нас со всех сторон, то идти вперед не более опасно, чем повернуть назад или свернуть в сторону. Но даже если бы вернуться обратно или свернуть в сторону было в десять раз безопаснее, я бы продолжала двигаться вперед. Я хочу увидеть леди Фейли освобожденной, даже если для этого нам придется пробиваться сквозь тысячу гончих тьмы и еще через тысячу троллоков в придачу. Я поклялась в этом. Рев одобрения был ей ответом. Гвардейцы кричали и подкидывали копья в воздух, так что красные вымпелы плясали на ветру. Запах страха не исчез, но, судя по их возгласам, они были готовы скорее проложить себе путь сквозь любое полчище трологов, чем уронить себя в глазах Берилейн. Ими командовал Галене, но они испытывали горячую привязанность к своей правительнице, несмотря на ее репутацию в отношении мужчин. а Возможно, как раз отчасти благодаря этому. Берилейн сумела удержать тир, готовый поглотить Маен, натравливая одного человека, подавшегося ее чарам, на другого, Со своей стороны Перен едва удержался, чтобы не раскрыть рот от удивления. Она была столь же решительно настроена, как и говорила. Она пахла решимостью. Галенье склонил свою седую голову в неохотном согласии, и Берелей наградила его коротким удовлетворенным кивком, прежде чем обратить свое внимание на хлопочущих у валуна Айсседай. Масури прекратила водить руками над камнем, и теперь смотрела на отпечатки лап в раздумье, постукивая пальцем по губам. Она была симпатичной, не будучи красивой, хотя, может быть, все дело в свойственной айс-седай безвозрастности, а ее грация и элегантность тоже, возможно, происходили из того, что она была айс Часто бывало трудно отличить сестру, рожденную на полунищей ферме, от сестры, рожденной в роскошных покоях. Перену доводилось видеть ее красной от гнева, вымотанные до предела и напряженной до крайности. Однако, несмотря на тяжелые путешествия и жизнь в аильских палатках, ее темные волосы и одежда выглядели так, словно за ними ухаживала горничная. С таким же видом она могла стоять где-нибудь в библиотеке. — Что ты обнаружила, Масури? — спросила Берелейн. — Масури, ты не могла бы? — Масури... Последние слова прозвучали немного резко, и Масури вздрогнула, словно удивилась, обнаружив, что она не одна. Возможно, она даже испугалась. Во многих отношениях она казалась скорее зеленой, чем коричневой, более сосредоточенной на действии, нежели на размышлении, склонной переходить прямо к делу и не терпящей неопределенности. Однако Масури все же была способна погрузиться в то, что захватывало ее внимание. Сложив руки на животе, она открыла рот, но вместо того, чтобы начать говорить, заколебалась и вопросительно взглянула на хранительниц мудрости. — Давай, девочка, — нетерпеливо сказала Неварин, перев руки в бедра и позвякивая браслетами. Она хмурилась, став более похожей на себя обычную. Правда, и у двух других хранительниц мудрости вид был не слишком радостный. Три хмурых лица в ряд, словно три ворона на заборе. «Мы не просто разрешили тебе удовлетворить свое любопытство. Продолжай. Расскажи нам, что ты узнала». Лицо Масури покраснело, но она немедленно заговорила, глядя на Берелейн. Она не любила, когда ее публично отчитывали, независимо от того, насколько окружающие были осведомлены о ее взаимоотношениях с хранительницами мудрости. «Огонь тьмы известен сравнительно немного». Но я предпринимала что-то вроде исследований на эту тему, не очень развернутого. За эти годы я пересекалась с путями семи стай, с пятью из них дважды, и с двумя другими трижды. Краска начала сбегать с ее щек, и голос приобрел лекторские интонации. Некоторые древние авторы утверждают, что существует всего семь стай, другие говорят, что их девять или тринадцать или приводят какое-то другое число, по их мнению имеющее особую значимость. Но на протяжении тролоковых войн, как писала Сарелана Альзахан, сотни стай псов-тени охотились в ночи, а еще раньше, предположительно, Иванел Бахаратия писала о псах, рожденных от тени, в числе, подобном числу кошмаров человечества, Впрочем, следует отметить, что сама Иванелл может оказаться апокрифом. В любом случае, она сделала жест, словно пыталась схватить в воздухе нужное слово. Запах — это не то слово. Привкус тоже не совсем подходит. Ощущение каждой стаи уникально, и я могу с уверенностью сказать, что с этой стаей я прежде не встречалась. Так что мы знаем, что число семь не верно. Однако будь их 9 или 13, или сколько-нибудь еще, сказки о гончих тьмы встречаются гораздо чаще, чем сами гончие тьмы, и их совсем мало, так далеко к югу от запустения. Вторая странность, в этой стае их было чуть ли не пятьдесят голов. Обычный предел для стаи 10-12. Есть полезное правило: когда одна странность накладывается на другую, их стоит рассмотреть повнимательнее. Масуря остановилась, подняв палец, словно желая подчеркнуть сказанное, а затем кивнула, решив, что Берелейн все поняла, и снова сложила руки. Порыв ветра сдернул ее желтовато-коричневый плащ с одного плеча, но она, казалось, не заметила холода. След гонщик всегда несет отпечаток устремленности, но эта черта меняется в зависимости от многих факторов, и не все из них я могла бы перечислить, След, находящийся перед нами, имеет определенную примесь. Полагаю, это можно назвать нетерпением. Это слово, пожалуй, недостаточно сильно. С таким же успехом можно назвать удар кинжалом, булавочным уколом, но основной смысл передает. Я бы сказала, что их охота продолжается уже некоторое время, и их жертва каким-то образом от них ускользает. Неважно, что о них рассказывают. Кстати, лорд Галени, соль не причиняет гончим тьмы ни малейшего вреда. По-видимому, Масури все же не настолько погрузилась в размышление, как казалось. Так вот, независимо от того, что о них рассказывают, они никогда не охотятся наугад. Хотя убивают, если им подвернется возможность, и это не мешает их охоте. Для гончих тьмы охота превыше всего. Их жертва всегда представляет интерес для тени хотя иногда мы не можем понять, почему. Известно, что они иногда проходят мимо великих и могущественных людей ради того, чтобы убить жену фермера или какого-нибудь ремесленника, или входят в город или деревню и покидают их, никого не убив, хотя очевидно, что они проникли туда с какой-то целью. Мое первое предположение о причине, которая привела их сюда, должно быть отброшено, поскольку они двинулись дальше». Ее взгляд скользнул по перину так быстро, что он не был уверен, что кто-то еще заметил это. Учитывая вышесказанное, я сильно сомневаюсь, что они вернутся. Ах да, забыла сказать, что они ушли около часа назад. Боюсь, что теперь действительно все. Неварины другие хранительницы мудрости одобрительно кивнули, когда Масури закончила. И немного краски вернулось на ее щеки, Впрочем, краска быстро исчезла, когда она вновь надела маску безразличия, как настоящая ай Легкое движение воздуха донесло до ее запах. Она была удивлена и польщина и расстроена тем, что польщина Благодарю тебя, Масури Седай, — церемонно сказала Берилейн, слегка кланяясь в седле. На что Масури отвечала легким движением головы. — Ты принесла покой в наши умы? И действительно, запах страха среди солдат начал понемногу улетучиваться. Хотя Перен расслышал, как Галенев полголоса проворчал. Могла бы сразу сказать, а не разводить философию. Но уши Перина расслышали и кое-что еще за перестуком лошадиных копыт и спокойным радостным смехом людей. К югу от него прозвучала трель синегрудки, которую пока что, кроме него, никто не мог услышать за который тут же последовал постукивающий клич воробья-трескуна. Вот синегрудка издала трель еще раз, уже ближе, и снова сразу за ней застучал трескун. Затем та же пара прозвучала снова, еще ближе. В алтаре вполне могли водиться синегрудки и воробьи-трескуны, но Перен знал, что у тех птиц, которых он сейчас слышит, за плечами длинные двуреченские луки, Синегрудка означала, что приближаются люди, причем в немалом количестве, и, возможно, настроенные недружелюбно. Воробья-трескуна в двуречье недаром звали вор-воробей. Он тащил все, что не попаде, а особенно то, что ярко блестит. И это значит... Перен провел большим пальцем по лезвию топора, но подождал следующей пары сигналов, прозвучавшие уже достаточно близко, чтобы и остальные могли их заметить. «Слышите?» — сказал он, оборачиваясь к югу, словно сам только что услышал. Мои дозорные засекли Масиму. Лица поднялись вверх, вслушиваясь, и несколько солдат кивнули, когда сигнал повторился еще ближе к ним. «Он идет сюда». Изрыгая проклятие, Галлени нахлобучил шлем на голову и взобрался в седло. Анаура подобрала повод, а Масури начала неуклюже пробираться к своей серой кобыле, Копейщики заерзали в седлах, от них начал исходить запах гнева, снова приправленный страхом. У крылатой гвардии числился за Масимой кровный долг, по их мнению, но вряд ли они сейчас попробовали бы вернуть его. Ведь их было лишь 50 человек, а Масима никогда не ездил, не взяв с собой по меньшей мере сотню. «Отступать не станем», — объявила Берелейн. Она глядела на юг, сурово нахмурившись. «Мы подождем его здесь». Галень открыл рот, но снова закрыл его, ничего не возразив. Набрав в грудь воздуха, он начал выкрикивать команды, выстраивая своих гвардейцев. Это было не так-то просто сделать. Как недалеко друг от друга стояли деревья, лес был плохим местом для копейщиков. Любая атака оказывалась рассредоточенной с самого начала, а проткнуть человека копьем не так-то просто ведь он может нырнуть за ближайший ствол и выскочить оттуда позади тебя». Галлени пытался выстроить солдат перед Берилейн, между ней и приближающимися людьми, но она коротко взглянула на него и одноглазый изменил свои распоряжения, выстроив копейщиков одной изогнутой шеренгой, огибающей большие деревья, но так, чтобы Берилейн оказалась в центре. Одного солдата Галлени послал в лагерь, И тот умчался, низко склонившись в седле и выставив вперед копье как для атаки, несясь во весь опор на полной скорости, несмотря на глубокий снег и неровную местность. Берелейн, заметив его, приподняла бровь, но ничего не сказала. Наура направила было свою каурую кобылу к Берелейн, но остановилась, когда Масури позвала ее. Коричневая сестра держала повод своей лошади, все еще стоя в глубоком снегу в окружении хранительниц мудрости, которые были настолько высокими, что рядом с ними она казалась подростком. Анаура замешкалась, но Масури вновь позвала ее более резко, и Перину показалось, что он услышал, как Анаура тяжело вздохнула, прежде чем подъехать к ним и спешиться. Что бы ни говорили ей и Аилке, понизив голос настолько, что Перин не мог их расслышать, Изгрудившись перед Анаурой, наклонив головы вплотную к ней, Тарабонке это явно не нравилось. Ее лицо оставалось скрытым под капюшоном, но тонкие косички качались все яростнее, когда она мотала головой, а под конец она резко повернулась и сунула ногу в стремя. Масури стояла спокойно, позволяя хранительнице мудрости сказать свое слово. Но сейчас она положила руку на рука Фанауры и что-то тихо проговорила отчего плечи то и опустились, а хранительницы мудрости одобрительно кивнули. Сдвинув капюшон так, что он упал ей на спину, она ура подождала, пока Масури заберется на свою кобылу, а затем сама села в седло, и вскоре две сестры бок о бок поехали к линии копейщиков, остановившись возле Берелейн, рядом с которой стоял Перин, причем хранительницы мудрости протиснулись между ними. Углы большого рта Анауры у опустились вниз. Она нервно потирала большие пальцы. «Что это вы задумали?» спросил Перин, не пытаясь скрыть свои подозрительности. «Возможно, хранительницы мудрости и позволяли Масуре встречаться с Масимой, однако они продолжали утверждать, что хотели бы видеть этого человека мертвым, а Исседай не могут использовать единую силу как оружие, если не находятся в опасности». Но для хранительниц мудрости нет подобного запрета. Он подумал, уж не вступили ли они в соединение. Он знал о единой силе больше, чем ему хотелось, и достаточно о хранительницах мудрости, чтобы быть уверенным, если они сформируют круг, контролировать его будет неварен. Анаура открыла рот, но Корели коснулась ее руки, и она тут же захлопнула его, яростно взглянув на Масури. Коричневая сестра поджала губы и слегка покачала головой, что, по-видимому, не успокоило Анауру. Ее руки в перчатках сжали по воде так крепко, что те затряслись. Неварин посмотрела на Перина, стоявшего за Берелейн, так, словно прочла его мысли. «Мы задумали вернуть тебя обратно в лагерь в целости и сохранности, бара резко сказала она. «Тебя и Берелейн Пайрон. Мы задумали...» позаботиться о том, чтобы без сегодня, а также в последующие дни выжило как можно больше людей. У тебя есть возражения?» «Только не делайте ничего, пока я вам не скажу», — проговорил он. «Подобный ответ мог значить что угодно. Ничего не предпринимайте». Неварин возмущенно покачала головой, а Карелли рассмеялась, словно он отпустил какую-то шутку. Никто из хранительниц мудрости, видимо, не считал, что тут требуется еще какой-то ответ. Им было приказано подчиняться Перину, но их представления о подчинении совершенно не сочетались с его понятиями. Скорее, у свиньи вырастут крылья, чем ему удастся получить от них более вразумительный ответ. Перин должен был положить этому конец. Любой ценой. Неважно, что там задумали хранительницы мудрости. Но встретить Массиму так далеко от лагеря, когда тот, скорее всего, уже знает, кто выкрал его шанчанскую бумагу, это все равно, что надеется успеть отдернуть руку с наковальни, прежде чем опустится молот. Берелейн вела себя не лучше хранительниц мудрости, когда дело шло о подчинении приказам, но Перен думал, что она послушается, если он отдаст распоряжение возвращаться в лагерь. Он на это надеялся, хотя ее запах говорил, что она уперлась крепко. Оставаться здесь — бессмысленный риск. Он был уверен, что сумеет убедить ее. Однако Перен и сам не хотел бежать от этого человека. Одна часть его говорила, что он ведет себя как глупец. Но другая, большая часть, кипела гневом, с которым он едва мог совладать. Айрам держался вплотную к нему хмуря брови. Но, по крайней мере, он пока еще не обнажил меча. Размахивать сейчас мечом значило кинуть раскаленный уголек в сенной амбар. А для сражения с Масимой время еще не пришло. Перен положил руку на топор. Еще не пора. Несмотря на косые лучи света, пронизывающие густые сплетения ветвей, лес стоял окутанный сумрачной утренней тенью. Должно быть здесь мрачно даже днем. Сначала Перин услышал звуки, топот множества копыт, приглушенный снегом, тяжелое дыхание лошадей, которых понуждали двигаться быстрее, а затем между деревьями появилась темная масса всадников, беспорядочная толпа, несущаяся почти галопом, несмотря на снег и пересеченную местность. Их было человек двести или триста. Одна из лошадей поскользнулась, коротко заржав, и упала, придавив собой всадника. Но никто из остальных даже не замедлил движения, пока человек, ехавший впереди, не поднял руку в 70 или 80 шагах от перена. Тогда они внезапно натянули поводья в облаке снежной пыли. Покрытые пеной лошади под ними храпели и блестели от пота. Здесь и там среди всадников виднелись копья. У большинства всадников не было никаких доспехов или имелись только кераса или шлем. Однако их седла были сплошь увешаны мечами, топорами и палицами. Лучи солнца высвечивали отдельные лица, хмурые лица с пустыми глазами, выглядевшие так, словно эти люди никогда в жизни не улыбались и никогда не улыбнутся впредь. Перену пришло в голову, что он сделал ошибку, не попытавшись переубедить Берелейн. Вот что случается, когда принимаешь решение в спешке и поддаешься гневу. Всем известно, что она часто выезжает по утрам, а Масима, разумеется, готов любой ценой вернуть свою шанчанскую грамоту. Даже при поддержке Ась седа и хранительниц мудрости битва в этом лесу обернется страшным кровопролитием, беспорядочной бойней, где мужчины и женщины будут умирать даже не видя, кто их убил. Если не останется живых свидетелей, то всегда можно будет свалить на разбойников или на тех же Шайдо, Такое уже случалось прежде, а если даже кто-нибудь и выживет, с и станется повесить пару дюжин собственных людей и объявить, что виновные наказаны. Однако, по всей видимости, для него почему-то важно, чтобы Перенайбара пока оставался в живых, и он явно не ожидал увидеть здесь хранительниц мудрости или вторую айсседай. Ненадежная опора, чтобы доверить ей жизни пятидесяти с лишним людей. Слишком ненадежная Чтобы доверить ей жизнь Фейле. Перенаслабил петлю, удерживавшую топор на его поясе. От Берелейн издали исходил запах уверенного спокойствия и твердой решимости, и никакого страха, как ни странно, ни капельки. Запах Айрама доносил возбуждение. Две группы людей в молчании рассматривали друг друга, пока наконец Масима не тронулся вперед. За ним последовали всего лишь двое из его людей. Причем вся троица откинула с голов капюшоны. Ни на одном из них не было шлема или каких-нибудь доспехов. Как и сам Масима, нингары борту были шайнарцами, но, подобно ему, они сбрили свои шайнарские хохолки, и их бритые головы напоминали скальпы. Пришествие дракона Возрожденного разрушило все обязательства, включая и те, что предписывали этим людям сражаться с тенью на границах запустения. И у того, и у другого за спиной было по мечу, и еще по одному свисало с их седел, а у борту, более низкорослого, чем остальные двое, к седлу был приторочен еще и лук с колчаном. У Масимы не видно было никакого оружия. Пророк Дракона Возрожденного не нуждался в нем. Перенабрадовался, заметив, что Галене присматривает за людьми Масимы, оставшимися позади. Поскольку в Масиме было нечто притягивающее все взгляды. Возможно, люди просто знали, кто он такой, и этого было более чем достаточно. Масим остановил своего поджарова гнедова в нескольких шагах от Перена. Пророк был смуглым мрачным человеком среднего роста, на его щеке белел шрам от стрелы, на нем были коричневые суконная куртка и темный плащ, обтрепанный по краям. Масима не заботился о том, как он выглядит, Он вообще не заботился о себе. Глаза Нингара и борту за его спиной лихорадочно блестели, но глаза Масимы, глубоко посаженные, почти черные, горели, как угли в печи, словно ветер раздувал в них жар, а исходивший от него запах был нестройным, резко бьющим в нос запахом чистого безумия. Он проехал мимо хранительниц мудрости и с презрением, которого не потрудился скрыть. В его глазах хранительницы мудрости были еще хуже, чем Айс-Седай. Они не только светотатственно направляли единую силу, но к тому же были еще и аильскими дикарями. Двойной грех. Крылатые гвардейцы могли с таким же успехом оказаться просто тенями, лежащими между деревьями. «Решили устроить пикник?» — спросил он, взглянув на корзинку, свисающую с седла перина. Обычно голос Масимы был столь же напряженным, как и его взгляд, но сейчас он звучал кисло. Пророк скривил губу, переведя взгляд на Берелейн. Он, разумеется, был в курсе сплетен. Волна ярости поднялась в груди Перина, но он не дал ей вскипеть и загнал обратно, присоединяя к тому пожару, что полыхал в нем, крепко зажав ее тисками воли. У его гнева была определенная цель он не мог растрачивать его на что-то другое. Уловив настроение всадника, Хадок оскалил зубы намеренно Масимы, и Перену пришлось резко натянуть повод. «Гончие тьмы были здесь этой ночью», — сказал он, — не очень кстати, но это было лучшее, что он мог придумать. Но сейчас они ушли, и Масури считает, что они не вернутся, так что беспокоиться не о чем. От Масимы не запахло беспокойством, От него никогда не пахло ничем, кроме сумасшествия. Его гнидой угрожающе потянулся к ходоку, но Масима оттащил его рванов за повод. Масима был очень хорошим наездником, но с лошадьми обращался точно так же, как и с людьми. В первый раз за все это время он взглянул на Масури. Пожалуй, его взгляд стал еще более пламенным, если это только возможно. «Тень может находиться где угодно!» произнес он с жаром, словно провозглашая бесспорную истину. Но не убоится тени никто из следующих за лордом-драконом-возрожденным, да светится светом его имя. Даже в смерти они найдут окончательную победу света. Кобыла под Масури шарахнулась, словно опаленная яростным взглядом. Однако Масури удержала ее одним прикосновением к поводьям и ответила Масими непроницаемым взглядом Айсседай, спокойным как покрытый льдом пруд. Ничто не давало повод подумать, что она тайно встречалась с этим человеком. Страх бывает полезен для того, чтобы подстегнуть ум и решимость, если только не терять голову. Когда мы не испытываем страха перед своими врагами, у нас остается только презрение, а это презрение приводит нас к поражению. Можно было подумать, что Масури говорит с простым фермером, которого видят первый раз в жизни а Наура, наблюдавшая за ней, выглядела немного бледной. Боялась ли она, что их секрет раскроется, что их замыслы относительно Масимы будут разрушены? Губы Масимы опять скривились в усмешке. Не то снисходительный, не то презрительный. Он вновь перенес внимание на Перина, и в ту же минуту Айсседай, казалось, перестали для него существовать. «Некоторые из тех, кто следует за драконом Возрожденным», а нашли город, называемый Сохобор. Так он всегда выражался о своих людях. Якобы на самом деле они следовали за драконом Возрожденным, а вовсе не за ним. То, что именно Масима говорил им, что, когда и как делать, было мелочью, не стоившей упоминания. Чистенький такой городок с тремя или четырьмя тысячами человек примерно в дне пути, даже немного меньше к югу-востоку отсюда». По видеому жители городка оказались в стороне от маршрута следования Аил, так что их урожай в этом году велик, несмотря на засуху. Их закрома полни ячменя, проса и овса, и других полезных вещей. Одним словом, вы меня понимаете. Насколько я знаю, у вас почти закончились припасы. И продовольствие, и фураж. Как могут их закрома быть полны в это время года? Берелейн, нахмурившись, наклонилась вперед. В ее тоне звучала требовательность почти недоверие. Нингар, помрачнев, положил руку на рукоять меча. «Никто не смел говорить требовательным тоном с пророком дракона Возрожденного, и тем более никто не смел сомневаться в его словах. Никто, если он хотел жить». Раздался скрип кожи. «Это копейщики пошевелились в своих седлах. Но нингар не обратил на них внимания. Запах безумия Масима бесновался вокруг ноздрей Перена. Масима пристально разглядывал Берелейн. Он, казалось, не замечал ни Нингара, ни копейщиков, как и того, что они могут начать убивать друг друга в любую минуту. Это все из-за жадности, проговорил он наконец. По-видимому, торговцы зерном в Сохоборе решили, что извлекут большую выгоду если придержать свои запасы до зимы, когда цены подскочат. Обычно они продают зерно на запад, в Галдан или Амадицию, но, услышав о происходящем там и в Эбудар, они испугались, что по дороге товары могут быть конфискованы. Жадность оставила их с полными закромами и пустыми кошельками. В голосе Масимы проскользнула нотка удовлетворения. Он презирал жадность. Впрочем, он презирал любые человеческие слабости, как большие, так и маленькие. Думаю, теперь им придется расстаться со своим зерном. Очень мало получив взамен. Перен почуял ловушку. Для этого не требовался волчий нос. Массими нужно кормить собственных людей и лошадей. И невзирая на то, насколько тщательно они прочесывали местность, по которой шли, вряд ли они были в лучшем состоянии, чем люди Перрина. Почему Масима не послал в этот город несколько тысяч своих последователей и не взял сам то, что можно было взять? День пути назад отдалит Перина от Фейли и, возможно, позволит Шайдо снова увеличить расстояние между ними. Каковы же причины столь необычного предложения? Или Масима пытался еще потянуть время, чтобы остаться на западе, поближе к своим шанчанским друзьям? «Возможно, у нас найдется время, чтобы зайти в этот городок, когда моя жена будет на свободе». И снова слух Перена раньше всех уловил слабый шум, исходящий от людей и лошадей, продвигающихся по лесу с запада, из лагеря. Посланец галени должно быть, мчался галопом всю дорогу. «Твоя жена», — произнес Массимо тусклым голосом, направив взгляд на Берелейн, «отчего у Перена кровь вскипела в жилах». Даже Берилейн залилась краской, хотя ее лицо оставалось спокойным. «Ты действительно веришь, что получишь сегодня известие о ней?» «Верю». Голос Перина был столь же невыразительным, как и у Масимы, но более жестким. Он сжал шишечку на луке седла поверх ручек корзинки Берилейн, чтобы не схватиться за топор. «Освободить ее — это самое главное, ее и других». Когда это будет сделано, мы сможем набить свои животы до отказа, но это прежде всего. Теперь приближающихся лошадей слышали уже все. На западе показалась длинная колонна копейщиков, пробирающихся между покрытыми тенью деревьями, за которой следовала другая колонна, конная. Красные вымпелы и керасы Маена, пересыпанные зелеными вымпелами и отполированными латами Галдана. Они развернулись напротив Перена, позади толпы конников, ожидавших возвращения Масимы. Двуреченцы крались от дерева к дереву, держа в руках длинные луки. Перен надеялся только, что они не слишком оголили лагерь. Кража шанчанской грамоты может вынудить Масиму играть в открытую, а он был ветераном сражений в запустении и против Аил. Он мог просчитать свои ходы далеко вперед. Это было похоже еще на одну головоломку кузнеца. Подвинь один кусочек, чтобы можно было сдвинуть другой, как раз настолько, чтобы туда встал третий. Лагерь с ослабленной защитой легко разгромить. А в этих лесах количество бойцов могло играть гораздо большую роль, чем то, на чьей стороне сражаются умеющие направлять. Настолько ли Масима желает сохранить свой секрет, чтобы попытаться покончить со всеми разом? Перин осознал, что его рука все же легла на топор, но он не стал убирать ее. В толпе последователей Масимы лошади нервно переступали, возбужденные движениями своих наездников. Люди кричали и размахивали оружием, но сам пророк рассматривал вновь прибывших копейщиков и лучников, не меняя выражения лица. Оно не стало ни более, ни менее суровым. Словно перед ним просто птицы, прыгающие с ветки на ветку. От него по-прежнему пахло безумием. Запах извивался, как гадюка, но не менялся. — Что делается во имя света, то должно быть сделано! — проговорил он, когда вновь прибывшие остановились в шагах в двухстах от них. Двуреченский лук легко бил на такое расстояние, и Масимо уже видел доказательства этому но он не подавал вида, что понимает, что стрелы с широкими наконечниками могут быть направлены ему в сердце. Все остальное — хлам и вздор. Помни это, лорд Перин Златоокий. Все остальное — хлам и вздор. Не добавив ни слова, Масима рывком развернул своего гнедова и поскакал к ожидающим его людям, сопровождаемые Нингаром и Барту. Все трое нахлёстывали лошадей, не боясь переломать их ноги, И свои головы. Доехав до людей Массимы, они уже не останавливаясь, понеслись дальше. Остальные потянулись следом, и вскоре вся толпа уже текла на юг. Несколько человек, ехавших последними, задержались, чтобы вытащить придавленного товарища из-под сломавшей ногу лошади и прекратить страдания животного ударом кинжала. Перерезав ей глотку, они тут же начали свежевать тушу. Нельзя допустить, чтобы столько мяса пропадало зря. Всадника же они оставили лежать там, где его положили. «Он верит каждому своему слову», — вздохнула Анаура. «Но к чему его ведет эта вера?» Перин подумал было, не спросить ли ее прямо, куда, по ее мнению, ведет Масиму его вера, и куда она сама хотела бы его привести. Но в этот момент Анаура снова нацепила на себя непроницаемую маску спокойствия «Айсседай». Кончик ее острого носа покраснел от холода. Она отрешенно взирала на Перина. Легче голыми руками вытащить из земли камень с отпечатками лап гончих тьмы, чем получить ответ от Айс Седай, когда она смотрит таким взглядом. Придется оставить вопросы Берелейн. Человек, который привел копейщиков, внезапно пришпорил лошадь и выехал вперед низенький, плотно сбитый, в посеребрённой керасе и шлеме с решётчатым забралом, на котором торчали три коротких белых пера, Герард Арганда был упрямым человеком, солдатом, пробившимся с самого низа и ставшим, вопреки всему, первым капитаном телохранителей аль -Андре. Он недолюбливал Перена, который без особых причин затащил его королеву на юг, а потом позволил её похитить. Но Перин ожидал, что он, по крайней мере, остановится, чтобы отдать честь Берелейн, а, возможно, и поговорить с Голлени. Арганда очень уважал Голлени, и они частенько проводили время в обществе друг друга, покуривая трубки. Но его чалый конь протрусил мимо Перина и остальных, проваливаясь в снег, а Арганда яростно тыкал его в бока каблуками, пытаясь заставить животное двигаться быстрее. Посмотрев в ту сторону, куда он направлялся, Перин все понял. Одинокий всадник на мушастой масти лошади приближался к ним с востока размеренным шагом, а подле него, скользя снегоступами, двигался аилиц.